Вторая фотография была сделана на месте аварии. Виднелся рубец, обгревшей земли. Рядом с ним в пупыхах, одевшийся фермер, у его ног сидел бордер-колли. Сен-Джеймс догадался, что это был Хью Килбрайт, отец Гоуана, первым прибывшим на место происшествия. На последнем снимке группка людей выходит из какого-то здания, скорее всего из здания суда. И снова знакомый по Уэстербри лица, Но кое-кого он видел впервые. «А кто эти люди, вы знаете?» Винни стал показывать. «Сразу за графом Стинхерстом, сэр Эндрю Хиггинс. Рядом с ним семейный адвокат. Остальных, я полагаю, вы знаете». «Да, за исключением этого человека», — сказал сент Джеймс. «Кто он?» Означенный мужчина шел с правой стороны от графа Стинхерста, немного отстав. Он повернул голову, беседуя со стёртым Ринтулом, который был хмурый и теребил пальцами подбородок. — Понятия не имею, — сказал Винни. — Тот парень, у которого я всё это взял, наверное, знает, но я не подумала спросить. Может, мне взять эти фотографии и проспрашивать его? Сент-Джеймс подумал над этим. — Может, и взять, — подумав медленно, произнёс он, а затем повернулся в темной комнате. — Дебора, взгляни сюда, пожалуйста. Та подошла к столу и через плечо мужа посмотрела на фотографии. — Ну что, ты сможешь сделать несколько личных снимков? Вот с этой и последний, Отдельные фото каждого человека, точнее, каждого лица. Она кивнула. — Они, конечно, будут заметно зернистыми и не лучшего качества, но узнаваемыми. — Сделай прямо сейчас? — Да. — Пожалуйста. Сент-Джеймс посмотрел на Вини. Посмотрим, что об этом скажет нынешний лорд Стинхерст. Расследование по делу о самоубийстве Ханнедерру проводила полиция Милденхолла. Раймонд Плейтер, полицейский, который вел следствие, перебыл главным констеблем города. Это был человек, который однажды, примерив на себя власть, чувствовал себя в этом одеянии все более и более комфортно. Поэтому Плейтера ничуть не обескуражило, когда на пороге его кабинета возникли служащие скотленд ярда чтобы поговорить о деле, закрытом пятнадцать лет назад. — Я прекрасно его помню, — сказал Плейтер с гордым видом, проводив Линли и Хейверс в свой отлично оборудованный кабинет. Хозяйским жестом он прикрыл бежевые жалюзи, затем снял телефонную трубку и набрал три цифры. — Говорит Плейтер, пожалуйста, принесите мне дело Дэрроу. Данных. Дэ-роу! Это было в семьдесят третьем. — Дело закрыто. Правильно. Он развернул свое вертящееся кресло к столику позади письменного стола и бросил через плечо кофе. Получив утвердительный ответ, Лейтер включил внушительную кофеварку и вскоре с радушным видом передал гостям дымящейся кружки, а также молоко и сахар. Сам он пил с аппетитом, сохраняя при этом небрежное изящество. Довольно неожиданное для человека, столь энергичного и с виду грозного. Болевой подбородок, и прозрачные нордические глаза делали его похожим на викингов от воинственного племени, которых он, без сомнения, вел свою родословную. Вы не первый, кого вдруг заинтересовал этот Дарроу, сказал он, откидываясь в кресле. Значит, Джой Синклер побывал и здесь, заметил Линди, и на быстрый кивок его к плейтера забавил. Прошедшие выходные она была убита в Шотландии. Главный констабль чуть заметно напрягся. Есть какая-то связь? На данный момент ничего, кроме, так сказать, предчувствия. Синклер приезжала к вам одна? Да, настырная особа. Явилась без договоренности, атака на лицо частное и гражданское, и ей пришлось подождать. Плейтер улыбнулся. Больше двух часов, насколько я помню. Но она высидела все это время. Поэтому я все-таки ее принял. Это было где-то в начале прошлого месяца. Что ей было нужно? В основном поговорить, посмотреть материалы по делу Дэр Роу. Обычно я никому не даю такие материалы, но у нее были два рекомендательные письма. Одно от главного констабля Уальса, с которым она работала над книгой, а другое от детектива-суперинтенданта откуда-то с юга, может, из Девона. Кроме того, она сунула мне поднос внушительный список наград. Я помню, по крайней мере, два серебряных кинжала и не постеснялась заявить мне, что болтала в вестибюле не ради минутного дела. Раздался почтительный стук в дверь. Молодой констебль передал своему шефу толстую папку и мгновенно испарился. Плейтер извлек из папки пачку фотографий, сделанных полицией. Это были стандартные снимки места происшествия, Контрастные, черно-белые, они фиксировали смерть с мрачно-назоревым вниманием к деталям, была отснята даже удлиненная тень, падавшая от обмякшего тела Ханна дероу. Смотреть было почти что не на что. Мебели в комнате практически никакой не было, балки потолка, полы из широких, но сильно выщербленных досок и грубо отесанные деревянные стены. Покосившиеся окошки в четыре стеклышка Единственная более или менее симпатичная деталь – простой стул с плетеным сиденьем валялся прокинутый под телом, с ноги покойной свалилась одна туфля и висела на передгладни стула. Женщина воспользовалась не веревкой, а чем-то вроде темного шарфа, привязанного к крюку в потолочной балке. Голова ее наклонилась вперед, и длинные светлые волосы вскрыли ужасное изменение лица. Рассматривая фотографии, Линли ощутил смутные сомнения. Он передал Хейверс и ждал ее реакции, но она вернула их Плейтру, ничего не сказав. — Где были сделаны эти снимки? — спросил он главного констабля. — Ее нашли на мельнице за Милденхолфен, примерно в миле от деревни. — Мельница все еще стоит там? — Плейтер покачал головой. — Боюсь, снесена три-четыре года назад. Но едва ли ее осмотр существенно вам помог бы. Хотя на мгновение тон -то стал задумчивым. Это Синклер тоже хотел на нее взглянуть. Да? Отрешенно переспросил Линли заинтригованной просьбой Джой. Ему вспомнились слова Джона Дэро. Джой почти год потратил на то, чтобы найти смерть достойную ее пера. Вы абсолютно уверены, что это самоубийство? Спросил он. В ответ Плейтер снова порылся в ящики и вынул оттуда тетрадный листок. Надорванный в нескольких местах он был когда-то смят, а затем разгладился под прессом других бумаг. Ленли быстро прочел несколько слов, написанных крупным детским почерком с округлыми буквами и крошечными кружочками, использованными вместо точек многоточий. Надо идти. Уже пора. Вот дерево засохло но все же она вместе с другими качается от ветра. Так мне кажется. Если я и умру, то все же буду участвовать в жизни, так или иначе. Прощай. Все предельно ясно прокомментировал Плейтер. Где это нашли? На кухонном столе у нее дома. Рядом лежала ручка и инспектор. Кто это нашел? Ее муж. Очевидно, в этот вечер она должна была помогать ему в пабе, но не пришла. Он поднялся наверх в их квартиру, увидев записку, в панике побежал ее искать, но не нашел. Потом вернулся в паб, закрыл его и собрал деревенских мужчин, чтобы устроить тщательные поиски. Ее нашли на мельнице. Плейтер сверился с папкой вскоре после полуночи. Кто ее нашел? Ее муж. Вместе, заторопился он, увидев, что Линли собирается заговорить с двумя парнями из деревни, которые вовсе не были его друзьями. Плейтер приветливо улыбнулся. «Полагаю, вы подумали о том же, о чем тогда подумали и мы, инспектор, что Дэру заманил жену на мельницу, удавил ее и сам написал записку. Но записка ее наши эксперты-графологи это подтвердили. А то, что на бумаге имеются его отпечатки, вполне объяснимо. Он же взял листок с кухонного стола, собственно, для него и наставил записку. Почему ж ее ему было не взять?» И потом Ханна Деру для большого веса надела на себя два шерстяных пальто и два толстых свитера, чтобы она отправилась на прогулку в таком виде, полная ерунда, даже если муж уговаривал одеться потеплее. Театр Зенкур был втиснут между двумя гораздо более внушительными зданиями на узенькой улочке, недалеко от Шевсбери-авеню. Слева от него располагался отель Royal Standard, укомплектованный швейцаром в ливрее который слепым взглядом всех пешеходов все машины. Справа находился музей театральной истории, фасад которого был украшен витринами, где разместилась потрясающая выставка костюмов Елизаветинских времен, оружия и квизита. Стиснутый этими двумя домами, Азенкур имел вид заброшенный, и несчастный, но, вы об этом сразу забывали, стоило только войти внутрь. Хелен Клайд, прибывшая сюда вскоре после двенадцати, в изумлении замерла на пороге. Последний раз, когда она была здесь на спектакле, здание принадлежало другому владельцу. И хотя прежний по-викториански мрачный интерьер обладал неким очарованием Диккенса, от преобразований, затеянных лордом Стинхерстом, захватывало дух. Она, конечно, читала об этом в газетах, но и представить себе не могла ничего подобного. Стинхерст предоставил архитекторам и дизайнерам абсолютную свободу. Следуя новейшим веяниям дизайна, не признающим никаких перегородок, они полностью обстошили здание изнутри и устроив особый вход, воспаривший на высоту всех трех этажей открытых балконов, развеяли все эти сумерки и словно бы раздвинули стены, используя еще и цвета, которые резко контрастировали с окопченным фасадом. Восхищаясь буйством творческой фантазии, которая так преобразила театр. Леди Хелен позволила себе отрешиться от предстоящего нелегкого разговора. Вместе с сержантом Хейверс и Сэн Джеймсом они почти до полуночи прорабатывали его детали. Подумали все подходы к этому визиту в Азанкур. Поскольку Хейверс не могла пойти в театр, не поставив известность Линли, и выполнить столь деликатную работу под агитом полиции было едва ли возможно. Они решили, что либо леди Хелен, либо Сент-Джеймс возьмут на себя секретаршу лорда Синхерста и попробуют вытянуть из нее сведения о телефонных звонках, которые, как заявлял ее шеф, она сделала ему в то утро, когда нашли тело Джой Синклер. В результате затянувшейся допоздна дискуссии, они пришли к выводу, что леди Хелен справится с этой задачей. Лучше Сент-Джеймса. Ей секретарша доверится скорее. В полночь все это звучало вполне по-деловому, даже немного стила. Но сейчас, когда секретарша Стинкерста находился в каких-то десяти шагах отсюда, в одном из кабинетов администрации, все это казалось отнюдь не столь обнадеживающим. Хелен пришла поучаствовать в новой драчке. В дверях зрительного зала стоял с кружкой в руках Рис Дэвис Джонс. Леди Хелен улыбнулась и прошла за ним в бар, где шумно варился кофе, источая приятный запах, главным образом цикория. — кофе! — признал Дэвид Джонс. — Но со временем к нему привыкаешь. Налить тебе? Когда она отказалась, налил себе кружку. Жидкость была черной, напоминавшей пережженное моторное масло. — Что за новая драчка? — спросила она его. — Ну, возможно, драчка не самое верное слово, — признал он. Скорее дипломатическое маневрирование среди чувствительных актеров, претендующих на лучшие роли в новой постановке Стинхерста. Единственная трудность в том, что он до сих пор не решил, на какой пьесе остановиться. Поэтому можно себе представить рубку за место, которое идет здесь последние два часа. — Новая постановка? — спросила леди Хелен. — Ты хочешь сказать, что лорд Стинхерст собирается что-то ставить, несмотря на то, что случилось с Жоей и Гоуном? У него нет выбора, Хелен. Мы все связаны с ним контрактом. До открытия театра осталось меньше двух месяцев. Или новая постановка, или его полный крах. Правда, не могу сказать, что он очень рад тому, что происходит. И радости еще поубавится, когда из-за того, что случилось с Джой, на него накинутся газеты. Не могу понять, как-то они до сих пор не вцепились в этот лакомый кусок. Он легко коснулся руки леди Хелен, лежавшей на стойке бара. «Ты из-за этого здесь, правда?» Она не думала, что наткнется на него здесь, и была не готова к этой встрече. Ответила первое, что пришло в голову, даже на секунду не задумавшись, почему лжет. «Вообще-то нет. Просто оказалась поблизости. Дай, думаю, зайду, может, ты здесь?» «Он все же так...» Не отрываясь, смотрел на нее, но ему удалось сдержаться от скептической улыбки, услышав это смехотворное объяснение. Он был не из тех, кому надо, чтобы красивая женщина непременно сама добивалась его внимания. она была не из тех женщин, которые так поступают. Он прекрасно это знал. — Конечно, да, я понимаю. Он принялся рассматривать свой кофе, взял кружку в другую руку. Когда он снова заговорил, его тон изменился, став нарочито легким и беззаботным. — Тогда пойдем в зал. Смотреть там особенно не на что, поскольку мы еще буквально ничего не сделали, но искры там летают в большом количестве. Джоанна все утро терзает Дэвида Сайдема, ленющим списком жалоб, которыми он, по ее мнению, должен заняться, а Габриэль пытается хугманить. Он ухитрился настроить против себя почти всех, особенно Айрин. Это актерское сборище, вполне может обернуться сварой, и, тем не менее, там довольно забавно. Присоединяйся. После придуманного ею объяснения леди Хелен понимала, что ее отказ будет выглядеть нелепо. Она прошла за ним в темный зрительный зал и села в самом последнем ряду. Он вежливо улыбнулся ей и пошел к ярко освещенной сцене, где актер и лорд Стинхерст еще несколько человек Собрались вокруг стола. Разговор шел на повышенных тонах. «Рис — Рис! — позвала она. Когда он обернулся, она спросила, — могу я увидеть тебя сегодня вечером? Ею двигала частью искреннее раскаяние, частью желания. Но что из этого было главным, более необходимым, она и сама не могла понять. Знала так, что не может оставить все это так, оскорбив его ложью. — Извини, Хелли, но меня встреча со Стюартом... Лордом Стинхерстом по поводу новой постановки. Да, да, конечно. Я не подумала. Тогда, может быть, в какой-то завтра вечером. Поужинаем, если ты свободна. Если то, чего ты хочешь. Да, я, да, это я то, чего я хочу, правда? Он стоял в тени, потому она не видела его лица. Она только слышала его слова и хрупкую нежность, стоявшую за ними. Только по тембру его голоса она могла понять, что ему вообще стоило заговорить. «Хелен, сегодня утром я проснулся и окончательно понял, что люблю тебя. Очень сильно, да поможет мне Бог. Только почему-то именно теперь, в этот момент в моей жизни, мне очень страшно. Рис, нет-нет, прошу тебя, ответишь мне завтра». Он решительно повернулся, пошел по проходу и, поднявшись на сцену, присоединился к остальным. Оставшись одна, леди Хелен заставила себя следить за сценой, но ее мысли были далеко, Они упрямо возвращаясь к мыслям о верности. Если эта встреча с Рисом была проверкой ее преданности ему, то любому тупице было бы ясно, что она этой проверки не выдержала. И означало ли этот мгновенный провал самого худшего — Не спрашивает ли она себя в душе о том, что на самом деле делала тогда Вестер пока она спала? Она презирала себя. Поднявшись, она вернулась в фойе и прошла к кабинетам администрации. Она решила отказаться от искусной лжи. Она скажет секретарше Стинхерста всю правду. Честность, и только честность в данном случае, это самое мудрое решение. «Этот стул, Хеверс!» снова повторил Линли, возможно, в четвертый или в пятый раз. День становился нестерпимо холодным. Резкий ветер дул с моря, сяс над болотами, сдерживаемый ни лесами, ни колмами. Линли повернул назад к порт Хилгрин, когда Барбара закончила свой третий просмотр фотографий места самоубийства и убрала их в папку, которую на время дал им главный констабль Плейтер. Она мысленно покачала головой. Дело, которое теперь выстраивал ее шеф, было более чем шатким, оно было несуществующим. Не понимаю, как можно прийти к какому-то твердому и надежному заключению, посмотрев на фотографию стула, — сказала она. Тогда и вы посмотрите на это фото еще раз. Если бы она повесилась сама, как бы она опрокинула стул на бок, этого нельзя было сделать. Она могла пнуть спинку стула и даже встать на нем боком, но все равно толкнуть спинку. В любом случае, стул упал бы назад, а не набок. Единственный способ, каким стул мог оказаться в таком положении с помощью Ханны Дэрро, это если бы она зацепила ногой в спинку и на самом деле попыталась бы отбросить эту штуку. Но так могло быть, она обронила туфлю, — напомнила ему Барбара. — Это верно. Но у нее слетела правая туфля, Хаверс. А если вы посмотрите еще раз, то увидите, что стул лежит слева от нее. Барбара понимала, что он полон решимости ее убедить. Возражать было бесполезно, однако она пыталась спорить. Значит, вы считаете, что Джойс Синклер, собирая материалы для книги о самоубийстве, совершенно случайно напала на убийство? Как? Среди всего этого жуткого количества самоубийств в стране наткнуться именно на то, которое было убийством? О, боже, по-вашему это достаточно вероятно? Но посудите сами. Почему ее внимание привлекла именно смерть Ханны Деро? Посмотрите, сколько тут странностей, которые резко выделяют его среди прочих случаев. Место — болото, прорытые каналы, периодические наводнения, земля, отвоеванная у моря. Края, вдохновлявшие очень многих, от Дикенса до Дороти Сейерс. Как там Джо описал это место на пленке? Кваканье лягушек и звук насосов, и совершенно плоская земля. Затем место самоубийства. Старая заброшенная мельница, и это странное одеяние на погибшей. Два пальто поверх двух свитеров. Из-за несоответствия, которое наверняка поразило Джо, едва она увидела полицейское фото положения стула. Если это действительно несоответствие, как вы объяснить тот факт, что Плейтер сам просмотрел его в ходе расследования? он совсем не похож на полицейского типа Неумехи лейстрада. К тому времени, как туда попал Плейтер, все местные мужчины искали Ханну, и все они были убеждены, что ищут самоубийцу. И когда они нашли ее и позвонили в полицию, то сообщили о самоубийстве. Плейтера как бы поставили перед фактом, поэтому он уже не мог судить объективно еще до того, как увидел тело. Ему представили весьма убедительную улику, прощальную записку ханы. — Да, но вы слышали, что сказал Плейтер? — Записка не фальшивая, естественно, — сказал Нилли. Я уверен, что это ее почерк. Тогда как вы объясните, боже мой, Хейверс? — Да посмотрите же! Где-то хоть одна орфографическая ошибка, хотя бы пропущенная запятая. Барбара вынула записку, пробежала ее глазами. Вы хотите сказать, что Ханна что-то копировала? Зачем? Исправляла почерк? Упражнялась от скуки? Жизнь в порт Хиллгрина впрямь, наверное, скучновата. Но, знаете, я что-то не представляю себе деревенскую жительницу, которая готова тратить время на то, чтобы улучшить свой почерк. Но даже если так и было, вы что же собираетесь доказывать, что Деру где-то нашел этот листок и сообразил, как его можно использовать? что у него хватило ума припрятать его, пока не пройдет час, что-то он положил его на кухонный стол, что он что, убил свою жену? Как? Когда? Как он заставил ее надеть все эти пальто и свитера? И даже если ему это удалось, не вызвав ни у кого подозрений, каким образом он, может быть, связан с Астербри и смертью Джой Синклер? «Через телефонные звонки», — сказал Линли. В Уэльсе снова и снова. Джой Синтлер, ничего не подозревая, рассказывает своему двоюродному брату Рису Дэвис Джонсу о неудачной встрече с Джоном Дероу и, естественно, о все нарастающих подозрениях относительно причины смерти Ханны Дероу. И Дэвис Джонс, дождавшись подходящего момента, предлагает, чтобы Джой поселилась рядом с Хелен, и затем приканчивает ее при первой же возможности. Барбара слушала его, не веря своим ушам. Она в очередной раз увидела, как он мастерски выворачивает все факты, используя только то, что делает арест Дэвис Джонса все более реальным. Зачем? Раздраженно потребовала ответа. Потому что между Дэрроу и Дэвис Джонсом существует связь. Пока еще не знаю, какая. Возможно, старые отношения. Возможно, долг, который надо заплатить. Возможно, они что-то знают друг о друге. Но что бы то ни было, мы приближаемся к развязке.